Ляпис привела Рорана к флористу. Мужчина думал, что они пойдут в какой-нибудь подозрительный алхимический магазин или будут брать что-то запрещенное в подворотне, но когда она вошла в обычный цветочный магазин, Роран подумал, что она ошиблась дверью. «Здравствуйте, есть здесь кто?» Дружелюбно поздоровалась Ляпис, но никто не вышел. Ророн вошел в магазин вслед за девушкой и увидел в глубине у двери, которая, скорее всего, вела в жилую часть дома, ничего не делавшую молодую девушку. «Эй!» Все в порядке?» Рорен позвал девушку, которая явно не была в порядке, она хоть и посмотрела в сторону мужчины, но даже рта не раскрыла. Понимая, что это бесполезно, Рорен посмотрел на Ляпис, а та уже принялась рассматривать цветы. Она проверяла их один за другим, а Рорен смотрел то на Лепис, то на непонятно куда глядевшую продавщицу и тяжело вздохнул, прекратив думать о продавщице, он заинтересовался, чем занимается напарница. Девушка изучала цветы, про которые Роран не знал ничего, даже названия. Но раз они стояли на витрине, значит, не такие редкие или дорогие. «Цветы?» — спросил Роран, думая, что знающий человек мог увидеть еще что-то, а Лепис ответила. «А ты еще что-то здесь видишь?» Судя по реакции девушки, похоже, это и правда были просто цветы. Но если это и правда цветы, Роран не представлял, зачем их покупает Лепис. «Я понимаю, что ты хочешь сказать». Но я здесь именно за цветами. Хочешь отбить запах? Если дело в этом, Роран не думал, что задумка так уж хороша. От цветов, как правило, приятно пахнет, но против зловония аромат будет слабоват. Не отбить, а немного изменить. Ответила Лепис, посмотрела на неподвижную работницу и замахала руками. Простите, можно взять все цветы? Продавщица не ответила. Обычно такое могло удивить... Но тут Рорен сомневался, услышала ли работница слова Ляпис? Девушка смотрела на нее, а продавщица никак не реагировала, так что Ляпис подошла к ней и сунула в карман сияющую золотым монету: Я заплатила! Можно получить сдачу? Даже после этих слов сотрудница никак не реагировала. Ророн уже начал думать, что она мертва, потому положился на способность сцены, но девушка, похоже, была живой. Вот как, господин Рорен. Забираем все цветы из этого магазина. «И как я их унесу?» Магазин был не таким уж и большим, но тут было много срезанных цветов и в горшках. Были даже те, что уже начали высыхать, и для того, чтобы все увести, нужна была повозка. «Можешь срезать. Корни и горшки нам не нужны, потому можешь оставить их». Лепис осмотрелась вокруг продавщицы, нашла ножницы и бросила дни Рорану. Поймав их, мужчина начал срезать цветы, как и Лепис. Работа оказалась трудоемкой. но при этом сотрудница вообще ничего не сказала, и было даже неясно, наблюдает ли она за ними. На улице безразлично проходили местные, а приезжие с интересом заглядывали внутрь, но никто не стал вмешиваться. Роран и Лепис сложили цветы и стали искать, чем их перевязать, когда Ник выпустил паутину и связал их. Не просто покрыл паутиной, а сделал так, чтобы было удобно переносить. «Какой же Ник полезный!» Поражённо сказала Лепис, наблюдая за тем, как паук связал цветы и вернулся на плечо. «Способный? еще и умный?» «Умный, да. Но чего он за мое плечо цепляется?» Роран узнал, что такие пауки цепляются за сильных. Однако в своей группе Ророн считал себя самым слабым. Стоило прицепиться к демонессе Ляпис или злому божеству Гули, но по непонятной причине он поселился на плече мужчины. «Тут два варианта. Господин Роран может быть сильнейшим в нашей группе». Вот уж вряд ли. Или он вряд ли может прицепиться ко мне или к госпоже Гуле. Вторая причина была более логичной. Когда они проходили через логово дракона, он тоже был на плече. Но если у него привычка цепляться за кого-то более сильного, он должен был перебраться на дракона. Он не сделал этого, потому что понимал, что будет мешать и его попросту убьют. В таком случае Лепис и Гула были для него слишком сильными, а Роран подходил в самый раз. Если причина именно вторая... «Ник впечатляет?» «Тогда он ощущает не силу, а исходящую опасность». Любой наемник хотел бы обзавестись таким умением. Роран все еще не до конца разобрался, что значит быть авантюристом, но для наемника было обычным делом бежать от противника, которого не победить. И если Ник видел силу и исходящую опасность, то мог сбежать без ненужного боя. «Я знаю, что Ник понимает речь, но не уверен, можно ли поговорить с пауком. Тут даже я ничем не могу помочь». В разговоре Ник не участвовал, но стал стучать передними лапами по плечу. Возможно, он сожалел, что не может принять участие в разговоре, или, может, это было никак не связано. Знал об этом лишь сам Ник. «Ладно, что теперь будем делать?» — спросил Роран, взяв цветы. Возможно, эту охапку можно было назвать букетом, но цветов было много, и связали их абы как, так что называть букетом это не хотелось. «Сделаем все, когда вернемся к остальным». Ляпис покинула цветочный магазин. Рорен последовал за ней, но не думал, что цветы помогут против той вони, «Что-то не тревожно от того, что придется проверить на практике. Я же сказала, что решить все основательно не выйдет». Рорен прекрасно понимал, что не получится так просто пройтись по канализации, где запахи впитывались годами. Но если с ними ничего не сделать, они не смогут там ничего искать. Если пойдут дальше, помимо того, что они там могут найти... Раньше их могут сделать недееспособными местные запахи. Мне достаточно было лишь приблизиться, чтобы понять, что такой запах даже временно отбить будет непросто. Потому мы стали думать, что с этим делать. Тут скорее вопрос в том, как обходиться с тем, что уже есть на руках. Лепис выглядела уверенной в своих словах, а вот Рорен так ничего и не понимал. «Я предлагаю не избавляться от запаха, а смешать с другим. Попробуем и проверим, что будет». Никогда о таком не слышал. «Люди думают, как просто избавиться от запаха, и в отличие от демонов, более радикально подходят к этому. В деле главный результат, так что оставь это на меня». Рорен думал, что не поймет, что девушка собралась делать с цветами, даже если ему объяснят. Но Ляпис была уверена, так что и он решил, что все будет в порядке. Сейчас от него требовалось лишь крепко держать цветы.